Глава 17 «Я могу рассчитывать на завтрак?» Знакомый голос оторвал меня от разглядывания стоявшей передо мной тарелки с кашей. Подняв голову, я посмотрел на стоявшего в дверях столовой Бергера. Он сразу же заметил мой замечательный синяк на челюсти и присвистнул. «Ничего себе! Весело ты провёл вчерашний вечер. И почему никого из нас не позвал? Думаю, что и Дерешев не отказался бы составить тебе компанию в этом случае». «Это произошло случайно», — я кивнул на соседний стул. «Садись, что стоишь. Судя по всему, ты действительно примчался сюда, не позавтракав». «Не хотел опоздать», — кивнул Сергей, садясь рядом. «С тебя останется умчаться к доскову рано утром, а мне почему-то захотелось поприсутствовать при вашем разговоре. Предчувствие, наверное». И снова посмотрел на мой синяк. «В этом есть потрясающе плохая новость для всех вас», — сказал я злорадно, зачерпывая кашу ложкой. Я сегодня утром понял, что не могу жевать слишком жёсткую пищу, поэтому мы будем есть супчики и кашки, пока у меня челюсть не заживёт. Я так и знал, что нужно сюда приехать. Хмыкнул Бергер, перед которым появилась тарелка словно по волшебству. Чтобы ты не начал страдать такими извращениями, да ещё и нас всех в них втягивать, я прослежу, чтобы ты притормозил возле дома Волкова. Никита Евгеньевич быстро вылечит твою шипу, мы сможем насладиться прекрасным обедом. Пожалуй, ты прав. Пробормотал я, скривившись, когда челюсть пронзила боль при попытке съесть сыр. Отодвинув кашу, я попросил кофе. Тарелка тут же исчезла, а вместо нее на столе появилась чашка с ароматным напитком. Слоги в городском доме все проделывали гораздо филиграннее замковых. Но тут объяснение простое. Марк принимал гостей чаще всего здесь. Хочешь, не хочешь, а научишься соответствовать, чтобы работы не лишиться. «Сергей, ты случайно не знаешь, имеет ли какое-то отношение криминальный авторитет Демьян Веснин к одному благородному придурку Аркаше Веснину?» — спросил я, делая глоток. «Имеет», — уверенно кивнул Бергер, окидывая меня внимательным взглядом. «Ты с Весниным, что ли, столкнулся?» «Говорю же, это была случайность». Я дотронулся до разбитой губы. Из-за образовавшегося струпа даже говорить было некомфортно. «Но из-за этих Весниных я уже второй раз получаю травмы». «Из-за Аркаша на меня люстра упала, теперь это». «Так как дворянин стал бандитом?» «Он не дворянин». Бергер взял свой кофе и посмотрел на меня поверх чашки. «Демьян – незаконно рождённый отпрыск деда Аркаши. Признанный, но неузаконенный. Конечно, имя даёт ему некоторые преимущества, да и папаша помогал, пока жив был. Плюс он – дар. Всё это помогло Демьяну быстро подмять под себя как минимум половину криминального отребья губернии». «Чего он хочет в итоге добиться?» Я отставил пустую чашку, прикидывая, каким боком мне может вылиться вчерашняя стычка. «Легализация своих потомков», — пожал плечами Бергер. «Деньги у него есть, имя тоже, осталось за малым. Он женился на обедневшей дворянке, и их сына, получившего прекрасное образование в столице, уже начали принимать, скрипя зубами в различных салонах. У Павла есть все шансы удачно жениться». И уже его детей все будут воспринимать просто как отдалённую ветвь весняных. «Чувствую, я с этими весняными ещё хлебну». Заметил я, философски разглядывая кофейную гущу в чашке. «Погадать, что ли?» «Их тянет ко мне на каком-то интуитивном, совершенно мистическом уровне. Ладно, поехали к Волкову. Потом за Ириной Князевой заедем, отвезём её со свиридовым в архив и навестим Доскова. Николай уже ждал нас в машине». Сев за руль, я повернулся к нему. «Сейчас к целителю заедем, а потом всё остальное». Сказав это, я вырулил на улицу. «И то верно», — кивнул Свиридов. «А то с таким украшением не поесть нормально, ни женщину поцеловать». Я бросил на него злой взгляд в зеркало заднего вида и сосредоточился на дороге, ничего не ответив на это высказывание и не отреагировав на смешок Бергера. до рано я по Дубровску ещё ни разу не ездил». Улицы были забиты экипажами и машинами. Все спешили как можно быстрее управиться с делами, поэтому движение было затруднено. Сравнительно небольшое расстояние до дома Волкова, в котором он оборудовал свою маленькую клинику, мы преодолели за полчаса, хотя в другое время мне хватало десяти минут. Зато появилось время, чтобы подумать. Вчера, когда я отвез Ирину домой, то чуть не наделал глупостей. Подкотив к дому Князевых, я заглушил машину, и некоторое время мы сидели молча. А затем я повернулся к ней и столкнулся с напряжённым и обеспокоенным взглядом. Она молча протянула руку и снова легко дотронулась до раны на губе. Я перехватил тонкое запястье и начал наклоняться к ней. «Ирина Ростиславовна!» Дверь дома распахнулась, и на крыльцо выбежал дворецкий, раскрывший огромный зонт. Надо же, я даже не заметил, что начал накрапывать дождь. Настолько меня захватил момент. «Что же вы вот так без предупреждения? У нас и ужина-то достойного не приготовлены». «Интересно, каким образом он сумел тебя разглядеть», — тихо произнес я, глядя, как Ирина выходит из машины, сразу же попадая под зонт, который Дворецкий держал над ней. Дверь закрылась, и я опустил лоб на руки, лежащие на руле. «Не судьба», — прошептал я, а потом выпрямился и завел двигатель. «Так, Громов, соберись, уже совсем как мальчишка соплевый себе вести начинаешь». По дороге домой челюсть начала болеть, и больше мне было не до благоглупостей. Хорошо ещё, в доме нашлось обезболивающее зелье, иначе я вряд ли сегодня выспался, что вряд ли добавило бы мне настроение. Припарковавшись возле дома Волкова, я посмотрел на Сергея. «Ты со мной или здесь подождёшь?» «С тобой», — он ухмыльнулся. «Надо же кому-то проследить, чтобы ты действительно вылечился и избавил всех обитателей замка от жуткой диеты». Я только глаза закатил и направился ко входу в клинику. Наденька уже стояла за стойкой и, улыбаясь, повернулась в нашу сторону, как только мы вошли. «У андрей Михайлович», — защебетала девушка, — «Никита Евгеньевич как раз ещё не занят, он в кабинете. Можете прямо туда проходить, вы же по делу?» «Ну, как вам сказать?» Улыбаться я не мог, чтобы не потревожить губу. Зато заметил, как Бергер расплылся в обаятельной улыбке. «Да, не обращайте на него внимания, просто его жену тоже зовут Надежда. И Сергей Владимирович, глядя на вас, вспоминает её». «Жена?» — переспросила помощница Волкова и сразу же потеряла к Бергеру интерес. «Гад ты, Громов!» — пробурчал Сергей, направляясь к креслу для посетителей. «Я, может быть, хотел отдохнуть за приятной беседой с очаровательной девушкой». «Отдыхать за беседой можно и не флиртуя», — заметил я. «К тому же она всё равно бы очень скоро узнала, что ты женат». «И как же?» — удивился Бергер. «Я же только покачал головой». «Кольцо, Серёженька, у тебя на пальце обручальное кольцо, вон как блестит!» И, не дожидаясь ответа, вошёл в кабинет Волкова. «И что вам опять понадобилось, Андрей Михайлович?» Не отрываясь от заполнения какой-то бумаги, спросил целитель. Видимо, услышал мой печально знакомый голос и успел себя накрутить. «Помощь? Мне понадобилась помощь!» Ответил я, подходя к столу. «Вам всегда нужна помощь!» Сказал Волков раздражённый и поднял голову. «Ого! Вам сегодня действительно нужна именно что целительская помощь!» «Вот видите, я сумел вас порадовать», — язвительно произнёс я, но Никита Евгеньевич меня уже не слышал. Он выскочил из-за стола и призвал дар, направив в сторону моей многострадальной челюсти какое-то плотное на вид облака, состоящее из белых искор. «Молчите», — предупредил целитель, внимательно наблюдая, как облако распределяется по повреждённой области, «Сейчас посмотрим, что у нас тут». Лёгкое покалывание постепенно перешло в сжение. Я терпел, пока жжение стало совсем уж нестерпимым. «Хватит!» Взмахом руки я попытался оторвать от лица чужое заклинание, вложив немного своего дара, и как ни странно мне удалось это сделать. «Вы в своём уме? Почему ваша диагностика такая болезненная?» «Неудивительно, что к вам очереди из страждущих не стоят, а больше трупы доверяют резать», — пробурчал я, дотрагиваясь до губы зашипев от пронзившей её боли. «Диагностика — это не больно», — хмуро ответил Волков, внимательно меня разглядывая. «И я вас уже диагностировал. Никаких неприятных ощущений это у вас не вызвало. Что изменилось сейчас?» «Я задумался». Если верить Аполлонову, то у меня каналы расширились, а больше вроде ничего сверхъестественного со мной не произошло. «Не знаю», — глухо ответил я. «Возможно, этот гад какой-то артефактный кастет использовал, когда меня ударил. Я не заметил, но просто кулаком такой урон сложно нанести». «Хм, вполне возможно», — Волков задумался. «На нижней челюсти справа небольшая трещина и сильный ушиб мягких тканей, так что вполне возможно, что и артефакт был». «Но перелома нет». И он ткнул меня пальцем в грудь. «Ваша травма самостоятельно уже через неделю перестала бы вас беспокоить, Андрей Михайлович». «Никита Евгеньевич, я вам обещаю, если буду при смерти лежать, то обязательно вас позову, чтобы вы насладились дивным зрелищем. А сейчас, пожалуйста, сделайте уже что-нибудь с этой трещиной и ушибами, потому что нормально поесть я хочу уже сейчас, а не через неделю». Процедил я, глядя на целителя с неприязнью. «Придётся немного потерпеть», — сварливо ответил Волков и снова призвал дар. Я снова ощутил жжение, но оно было не такое сильное, как при диагностике. Губу защипало, и всё закончилось. Я неуверенно потрогал челюсть. Немного побаливает, но терпимо. Прикоснулся к губе и не ощутил под пальцами стягивающего её струпа. Попробовал улыбнуться. В принципе, если не скалится во весь рот, то пойдёт. Гематома уйдёт дней через пять не раньше. «Смазывайте её два раза в день вот этим». Волков поролся в шкафу и вытащил небольшую банку с белой студенистой мазью. «С вас 4 рубля 79 копеек. Оплатите, пожалуйста, у Нади». «Это всё?» — спросил я, недоуменно глядя на целителя. «Да, а вы хотите что-нибудь посложнее?» Он совершенно искренне удивился. «Это всего лишь сильный ушиб, Андрей Михайлович. Неприятно, болезненно, но не критично». Если у вас больше ко мне вопросов нет, позвольте мне вернуться к прерванной работе. Конечно, конечно. Я снова потрогал челюсть, посмотрел на банку в руке и пошёл к двери. Надя откуда-то уже знала, сколько я должен заплатить. Пока я, чертыхаясь, отсчитывал такую неудобную сумму, Бергер, навалившись грудью на стойку, о чём-то негромко разговаривал с помощницей-целителя. Сначала мне хотелось отдать всё строго до копейки. Но в конце концов я передумал и положил на стойку 5 рублей. «Надеюсь, сдача хватит вам на шоколадку», сказал я схватив Бергера за рукав, потащил на улицу. Уже подходя к машине, повернулся к нему. «Мне начинает жалеть Надю?» «Не стоит». Сергей ухмыльнулся. «Пока тебя лечили, мне удалось выяснить, что Белов сильно недоволен тем фактом, что один из его сильнейших отрядов почти в полном составе переходит на службу в блуждающий замок. Он даже позволил себе выругаться при прелестной Наденьке, когда она спрашивала, у него правда это или всего лишь слухи. «Нормально. Он не смог предоставить им такие условия, которые устроили бы Селена на все сто процентов, а я оказался в этом виноват». Я даже фыркнул от возмущения. «И как-то вообще догадался спросить об этом?» «Я не спрашивал, она сама завела этот разговор», — ответил Бергер. «Обычно такие вот помощницы очень многое знают». «Их же как мебель в приёмной воспринимают, и могут при них совсем уж интимные подробности обсуждать». «Я в курсе», — ответил я, проводя по лицу ладонью. «Извини, просто мы с Волковым недолюбливаем друг друга, и это потом отражается на окружающих. Он никак не может мне простить того факта, что я прихожу к нему практически здоровым». «А, ну бывает», — Сергей осмотрел меня. «Если не ошибаюсь, у тебя была другая куртка, или тебе так нравится этот рыжий кошмар?» от куртка, конечно, очень оригинальная, но, Андрей, тебе не кажется, что она слишком броская?» «Лучше не поднимай эту тему». Я предупреждающе поднял палец вверх. «Мне ещё к кожевеннику сегодня нужно будет заехать куртку новую заказать». Следующей остановкой был дом Князевых. Ира уже нетерпеливо ждала нас на крыльце, поглядывая на часы. «Извини, что опоздал, к целителю заехал по дороге». Сказал я ей вместо приветствия. «Ничего, я понимаю». Она бросила быстрый взгляд на мою губу и юркнула на заднее сиденье, устроившись рядом со свиридовым Больше мы до самого архива не сказали друг другу ни слова. Остановившись рядом с серым зданием, я повернулся к Ирине. «Когда закончите, пришли, Вестника, мы приедем за вами. А там, в зависимости от ситуации, или в замок все вместе поедем, или снова вас по городским домам развезем, а утром я пришлю экипаж». «Хорошо», — пробормотала она и вышла из машины, не глядя на меня. Как только мы отъехали от архива, Бергер очень серьёзно спросил. «Что между вами происходит? Нам нужно ждать неприятности с этой стороны?» «Что?» Я покосился на него. «Всё нормально. Просто Ирина вчера присутствовала при драке и даже умудрилась в ней поучаствовать. Очень вовремя, между прочим, вмешалась. Если этот кабан всё-таки использовал артефакт, то я так легко вряд ли отделался бы». «Ну-ну». Бергер с сомнением покачал головой и отвернулся, глядя в окно на проплывающую мимо нас улицу. «Я не стал развивать эту тему. Просто чуть увеличил скорость. Благо, сейчас улицы уже не были сильно загружены, и это позволяло двигаться быстрее. На этот раз Дворецкий пропустил нас без особых проблем. Мы с Бергером пришли в уже знакомую гостиную, где нас ждал Досков. Его ночь прошла не в пример более бурно, чем наша» потому что он, страдальчески рассматривая потолок, лежал на диване, приложив к колбу мокрое полотенце. «Судя по всему, вы получили мой отчёт о вашей невесте», спокойно произнёс Бергер, усаживаясь в кресло. «Она сказала, что не хочет меня видеть», поморшившись ответил Досков. «Но, Андрей Михайлович, что я такого сделал?» Он посмотрел почему-то на меня. «Я так сильно переживал. Да даже частного детектива нанял, чтобы узнать, не была ли её гибель случайной». «Вы не попрощались?» — осторожно предположил я. «Не вошли в дом, чтобы в последний раз взглянуть на любимую?» «Ах, разве это имеет значение?» Досков перевернул полотенце и раздраженно шмякнул себе на лоб и застонал. Наверное, слишком сильно ударил. «Не мне вас судить?» — я развёл руками. «Мы пришли спросить, не сохранилось ли у вас случайное завещание Марии Семёновны?» «Я как знал, что вы об этом спросите». И Досков указал на столик, где лежал кожаный футляр. «Вы его читали?» — спросил я, открывая футляр и вытаскивая из него несколько пожелтевших от времени листов, свернутых в рулон. «Нет», — Досков пожал плечами, — «зачем мне это надо? Если вы что-то найдёте, то, то всё равно отразите это в отчёте». «Действительно, зачем вам его читать?» — проговорил я рассеянно, убирая листы обратно в футляр удостоверившись только, что это действительно завещание Марии. «Я его заберу?» «Забираете». Досков снова махнул рукой. «Да, позвольте уточнить. Вы знали, что тело Марии нет в вашем семейном склепе?» спросил я, поднимаясь. «Как это нет?» Досков так удивился, что сел на диване и уставился на меня. «Она завещала похоронить тебя в другом месте. Если бы вы ознакомились с завещанием, то могли бы нам прояснить этот момент» ответил я саркастически, но, глядя в его пустые глаза, вздохнул, добавив. «Или бы не прояснили. До свидания, господин Досков, не болеете». «Андрей Михайлович, подожди меня в машине», ровно сказал Бергер, не сводившись с Доскова пристального взгляда. «Нам с Дмитрием Артёмовичем необходимо обговорить вопрос оплаты за законченное дело о погибшей невесте». Судя по его виду, он намеревался содрать с Доскова гораздо больше оговорённой ранее суммы. но тут понятно. Странное дело, введение в заблуждение, дача ложной информации. Если этот крендель хотел сэкономить, то очень сильно просчитался. Хорошо, я пока завещание просмотрю. И я вышел из комнаты. В коридоре меня ждал дворецкий, чтобы проводить до двери, а то вдруг я заблужусь и направлюсь прямиком в хозяйский винный погреб. А судя по виду Доскова, это самое ценное место в доме. Уже открывая входную дверь, я повернулся к нему и спросил — «Вы знаете, я так и не понял, Дмитрий Артёмович всю ночь горевал или праздновал?» «Что?» Дворецкий непонимающе моргнул. «Неважно». Я махнул рукой и вышел на улицу. Возле машины меня ждал сюрприз в виде двух мордоворотов и стоящего между ними подтянутого, хорошо одетого господина средних лет. Мордовороты были просто копии вчерашней троицы, просто братья-близнецы. Осмотрев их, я почувствовал, как запульсировала челюсть, А рука сама собой потянулась к пистолету. «Спокойно, Андрей Михайлович, не нужно нервничать». Господин поднял руки вверх, показывается, что он не собирается на меня нападать. «Меня зовут Демьян Веснин, и между вами и моими людьми вчера произошло небольшое недопонимание. Я признаю свою вину в произошедшем, и хочу обсудить данный инцидент, чтобы выяснить все непонятные моменты». «Вот оно что», — протянул я и осмотрелся. На той стороне улицы стояло небольшое кафе. Повернувшись к Веснину, я указал рукой на кафе. «Вот то место вполне подойдет. Только ваши люди останутся здесь, и этот вопрос не обсуждается». «Разумеется». Демьян сделал знак мордоворотом и быстрым шагом направился к кафе, оставляя меня у себя за спиной. «Ну что же, поговорим». И я направился следом за ним, отслеживая при этом каждое движение его охранников, и Или кем являлись?